Глава двадцать первая. Светлана. Но надеждам не было суждено сбыться. На протяжении всего торжества я стояла как приклеенная на том возвышении и обреченно смотрела на присутствующих. Ни с кем даже поговорить не смогла, и шага сделать не удавалось. Более того, те гости, что подходили с желанием приветствовать невесту из техномира, тут же отступали. И я знала, кто тому виной. Весь вечер я то и дело чувствовала лёгкое, невесомое, но всё же ощутимое прикосновение к своему телу. Драген, я не представляла, в чём суть магии, на что она способна, каким образом работала, потому даже не пыталась что-либо предпринять. Вдруг Саймун умеет читать мысли или же насылать порчу? Возможно, способен видеть будущее или прошлое? Я лишь ждала, что мне выпадет шанс. Может, Сэймуна отвлечет что-то или какая-нибудь красотка утащит его потанцевать. И тогда я смогу, наконец, разлепить губы и сделать шаг к трону. Попросить короля выслушать меня, но играла музыка. Усыпанные свечами тяжелые люстры хорошо освещали всю залу. Между вальсирующими парами ловко сновали нарядно одетые слуги с уставленными закусками под носами. Богатейшие люди Джасара пили шампанское, поднимали бокалы за долгую жизнь короля и верный выбор принца. Желали успеха и давали наставления. Невестушки же свободно общались как с мужчинами, так и с женщинами, будто знали здесь каждого. Единственная девушка из другого города держалась немного скованнее остальных, но тем не менее легко заводила новые знакомства, пуская в ход кокетство и льстивые слова. Но всё для меня закончилось, стоило королю объявить о своём уходе. Я посмотрела на Драгина, который весь вечер стоял в тёмной нише и неотрывно следил за мной. Если не отвлечь его внимание, то мне так и не удастся поговорить с единственным человеком, способным в кратчайшие сроки вернуть меня домой. "Богетик", позвала, стараясь не размыкать губ. "Отвлеки Сеймуна, сможешь?" Лёгкая щекотка на ноге. И белка выскользнула из-под моей юбки. Хотела бы я проследить за спутником рыжей воровки, но вместо этого продолжала смотреть прямо на Драгина, чтобы не дать и намёка на мою затею. Ждала и отсчитывала секунды. А едва он пошатнулся и опустил голову, теряя надо мной контроль, тут же подхватила юбки и поспешила к двери, за которой скрылся король. Неслась, сломя голову, Пару раз замедлилась, чтобы перевести дыхание из-за чертового корсета, но вскоре снова ускоряла шаг. Прислушивалась в ожидании тяжелых шагов Саимуна, боялась погони. Пыталась догнать свиту, что покинула бальный зал вслед за королем. А едва добралась до лестниц, заметила чей-то темный силуэт, убегающий вниз. Туда и спустилась. По многочисленным ступеням добралась до массивных резных дверей, которые поражали тянущимся от них холодом. На миг засомневалась, что покои короля находятся за ними, но упрямо потянула на себя кольцо. Может, это тайный ход для монарха? Внутри царил мрак. Я обречённо вздохнула, понимая, что явно попала не туда, потому собралась было закрыть дверь и вернуться обратно. Вот только под ногами мерекануло что-то рыжее. Багет. Наверху послышались торопливые шаги. Не отыскав больше мест, где спрятаться, я решила переждать в той тёмной комнате. Под ногами захрустели мелкие камешки. Я растерялась, ослеплённая густым мраком. Пойдём, басом позвала белка и потянула за подол платья. Быстрее. Я сделала пару неуверенных шагов, но решив довериться животному, ускорилась. Правда, едва ни ударилась лбом о стену. Благо, сработала интуиция. И я вовремя подставила руки. Заскрепели двери, расположенные в противоположной стороне от той, в которую вошла я. По полу заскользила полоска света, и тут же открылась та, что осталась за спиной. Багет прыгнул мне на плечо. Наверное, если бы не он, я сейчас закричала бы от страха, шагнула назад, боясь оказаться обнаруженной, и уткнулась во нечто шершавое и очень тёплое. Вдруг зажёгся огонь. вырвав из темноты мрачное лицо Драгина. Я прижала ладонь к арту и резко села, мечтая прямо сейчас стать маленьким незаметным камушком. Мужчина сначала двинулся в мою сторону, но отвлёкся на неожиданно захлопнувшуюся дверь, в которую вошёл и поспешил к ней. Пронесло, судорожно выдохнула я и уткнулась лбом в странную тёплую стену. Может, за ней купальня или кухня? Громада вдруг пошевелилась. Потеряв равновесие, я ойкнула и упала на колени. Кто это? Что это? Заскрипели камешки. Недавняя стена будто отдалилась, а потом вспыхнули алые огоньки, напоминающие глаза. Дракон! истошно завопила белка. Я икнула от страха. Кто? Пол затрясся из-за того, что некто невероятно огромный встал на лапы, а огоньки Они всё поднимались и поднимались, намекая на размеры зверя. Ма-ма, в панике закричала я и, развернувшись, побежала к ближайшей двери, не думая больше ни о чём. Он нас съест! спрыгнув с моего плеча, заголосило животное. Багет первым добрался до заветного выхода, вот только не смог открыть, и тряпка повисла на ручке. Я ощутила горячее дыхание в спину, снова закричала и ускорилась. а едва выпрыгнула на улицу, как тут же на кого-то налетела. Сбив невезучего мужчину, упала на него, и мы вместе покатились по небольшому склону. Неожиданный удар и тишина. Сердце выпрыгивало из груди. Зажмурившись, я отчаянно прижималась к чьей-то груди и боялась даже приподнять голову. Казалось, спины еще касался жар, а перед глазами стояли горящие алым огоньки. В ушах звучал голос Багетта: "Дракон! Дракон!" судорожно произнесла я и, отстранившись, открыла глаза. Вздрогнула, узнав в взбитом мужчине Драгина, быстро высвободилась из его несильных объятий и вскочила на ноги. Подхватила палку, что валялась рядом, и выставила перед собой хоть какая-то защита. Но Саймун не шевелился. Лежал, казалось, такой безобидный, глаза закрыты. Хм. а ресницы такие длинные, и губы не кривились в надменной усмешке. Заметно, что они твердые и красиво очерченные. Драген даже на человека был похож, когда в отключке. Назвала бы симпатичным, не окажись он таким вредным. Мужчина не шевелился, и я заволновалась. Он хоть и дышит. Заметив красную струйку на его виске, я вздрогнула и свободной рукой потянулась к шее Саймуна, чтобы проверить пульс. Вот только в этот момент он открыл глаза. Я испугалась и вскрикнув, ударила его по голове палкой. Сильно. Когда поняла, что наделала, поддавшись инстинкту выживания, орудие выскользнуло из ослабевших пальцев. С ужасом прижав ладони к рту, я впилась взглядом в снова обмякшего Сеймуна. Дабила, за стеной густых деревьев раздались голоса. Я потянулась к мужчине, чтобы привести его в чувство, но вдруг подумала, что это хорошая возможность сбежать. Надо воспользоваться ею, вернуться в свой мир, к моей ворчливой, но любимой бабуле, подальше от всего этого ужаса. Я отступила и быстро осмотрелась в поисках выхода из небольшого сада, где оказалась, как внезапно услышала леденящий кровь крик багетта. Помогите!